Оранжевый мир Все приметы хорошие А я научилась делать одну вещь Спорим, у тебя это не получится, умник? Это у меня-то Давай, показывай Положи спичечный коробок на землю И попробуй его поднять Удерживая между двух спичек Ну вот и получилось Делов-то на копейку Погоди, это еще не все. Теперь попробуй топнуть ногой и сказать ррр. Видишь, я смог. Вот так психи в дурдоме на мотоциклах катаются. Очень-очень смешно! Прекрати прыгать! Твой юмор искрометный, как мотыга, и освежающий, как биде. Неважно, зато я хорошо повеселилась. Я отомщу тебе. Разрешите поделиться своей историей. «Может быть, подскажете что-нибудь дельное, а то уже силы на исходе». Перемены начались в конце апреля. Перед сном в голове мелькнула фраза. Она и не подозревала, что следующий день изменит ее жизнь. На следующий день обстоятельства так сложились, что пришлось написать заявление об уходе. Возможность остаться была, но жутко не хотелось. И я ушла в никуда. После увольнения почувствовала, Такое блаженство, почти счастье, радовалось каждому дню. С течением обстоятельств ко мне попадает книга про трансерфинг. Понимаю, что это именно то, что мне нужно, и читаю запоем. Вроде все правильно. Стараюсь не сдаваться, излучаю позитив, во всем ищу хорошее, но стали попадаться одни дурные приметы, причем ничего не меняется. Работа не находится». а денежки уже кончаются. Наверное, сама виновата. Не могу точно сфокусироваться на том, что мне надо. С одной стороны, очень хочется уехать из этого города и желательно навсегда. Но это как бы мечта. С другой, понимаю, что кушать хочется сейчас и работу надо искать здесь. Но вот что-то не прет. Раньше вроде доведешь себя до полного края, наревешься и легче становится, А сейчас, боюсь это делать, вдруг вынесет в полный негатив. Ведь дурные знаки и так уже пошли. Что делать? Подскажите. Чувствую, что до края уже реально близко. А что за дурные приметы? Самое яркое из того, что запомнилось. Поехала я, значит, на собеседование. Записалась предварительно. Стою на остановке. Рядом кусты. Вылетает какая-то Птица и, извините, какает мне на руку. Вот, блин, думаю. Ну, посмеялась, вытерла все это дело листком. Еду на собеседование, еду, еду, еду, еду. Ну, в общем, оказалась в такой глуши, что я так и не доехала. Ну, думаю, значит, не судьба. Возвращаюсь домой и по дороге захожу в аптеку. Народу никого, и только такая интеллигентная бабулька вся в белом подходит ко мне и тихо так говорит посмотрите, пожалуйста, нет ли у меня чего сзади. А то мне показалось, что меня птичка пометила. А я этого жуть как боюсь. Это к несчастью. В общем, у бабули все нормально. Я в шоке. Но в таком хорошем шоке, веселом. Но когда через день перед новым собеседованием из сумочки зеркальца, а оно разбито в дребезги, веселье поубавилось. Правда, до собеседования я добралась, и все прошло вроде нормально. Вот только... Результаты я узнаю не скоро Но появился жуткий страх Материальный, что скоро не на что будет жить И душевный, попасть не на ту линию жизни Ха -ха, А я-то глупо и считала, что если птичка <coughs> То это к улучшению материального благосостояния исходится картинка в моей жизни А почему у тебя должно быть по-другому? Это был добрый знак Поэтому на собеседование и не попало. Повезло. А с зеркальцем разбился твой шок от слов интеллигентной бабульки. Это она боится, мало ли какие у нее комплексы. Может, над ней как-то пролетала очень большая птичка. Так зачем они тебе? Нура! А ты не пробовала попытаться понять, чего ты на самом деле хочешь? Если уехать из города, то может, вот он и шанс. Работы нет, что держит? Есть один хороший диалог из философии ниндзя Учитель, что нам делать, если мы потерялись в жизни? Ни о чем не думать и довериться подсознанию Мне кажется, пока автор не определится, что он хочет в своей жизни Уехать, остаться, найти работу и тому подобное Ничего и не будет, кроме вышеописанного негатива Слайд выражение цели Путь никуда-никуда и не приведет. А здесь мы и видим отсутствие даже слайда на что-то. Быстрее определяться и переставлять ноги к цели. Первое. Я действительно довольна, что ушла со старой работы. Вы не представляете, как я чувствовала себя первую неделю, как камень с души свалился. Порхала. Второе. Я действительно каждый день стала просыпаться с совершенно иными чувствами. Как будто бы другой человек. Солнце светит. Классно. О, сегодня облака. Круто. Хожу и улыбаюсь всему. Хочется добавить, правда, как дура. Но я реально всему радуюсь. Искренне. Но хочется, чтобы уже что-то начало происходить. Бездействие убивает. Дикий прилив сил, а реализовать некуда. Чего-то я как бы зависла. Насчет того, что я сама не знаю, чего мне нужно, то это действительно проблема. Точнее, я точно знаю, чего хочу, но как до этого добраться, не понимаю. В общем, действовать решила следующим образом. Первое. Ужить хочется сейчас, так что работу будем искать здесь. Возможности переехать пока нет. Второе. Укрепим тылы, будем двигаться дальше, ведь должно же меня вынести. Не просто так же эта книга попалась. Кстати, насчет плохих примет. Я как раз год назад однозначно решил, что есть только хорошие приметы. Все остальное – это просто маятники, пытаются прицепиться. Вот как было. Уезжали мы с женой за границу. Из дома в четыре ночи на такси до аэропорта. Собрался поставить сигнализацию и обнаружил, что телефон не работает. Жена в панику, что делать, без сигнализации боюсь и так далее... Еще какие-то мелкие пакости сейчас уже не помню. А я решил, что если начну нервничать, то и станет все плохо. И поэтому веду себя тихо, слежу за собой. Короче, друзья помогли. Взяли ключ, вроде все устаканилось. Едем в аэропорт, в такси радио играют. И слышу, поют по-русски. Мы вместе взлетим, чтобы вместе разбиться. О, блин, говорю себе. Маятники завелись. Нетушки, фигушки. Вы пугаете, а я не боюсь. В общем, все благополучно прошло. И долетели, и вернулись, и дома все в порядке. А если бы то же самое случилось два года назад, скорее всего, я бы просто сказал. Одни явные дурные приметы. Меня предупредить пытаются. Все, никуда не поеду. Теперь только хорошие приметы замечаю. Вот что еще хочу рассказать. Я тут на собеседование ходила, и, по-моему, действительно хочу работать в этом месте. Результаты сказали обнароду через 2-3 недели, из-за чего внутри меня завелась такая собачка, знаете, которую, с которой на охоту ходит. Стою в стойке. Так вот, эта собачка внутри стоит в стойке, но с держит, ждет дичи результатов. Это и есть нагнетание важности – И пользуясь наличием здесь массы опытных людей, ответьте мне, пожалуйста, еще на вопросы, если вам не сложно. Можно? Первый. Вот я такая сейчас вся светящаяся, как лампочка, позитив излучаю. Меня потом силы, которые ровно весят, не шарахнут, так что мало не покажется. Но знаете, как говорят, если много смеешься, потом будешь плакать. Второй вопрос. Постоянно, всю сознательную жизнь происходит такая история. Вот наметила что-либо сделать – не то. Ну вот не то, чтобы важное или великое, а так дело. Фигня-фигня. Так никогда ничего не получается. То есть получается, ну, с точностью наоборот. И дела действительно ерундовые. Ну типа, как за газетой сходить. Вот иду за газетой – могу застрять в лифте. Я уже теперь говорю всегда – приду, наверное, сделаю, наверное, и так далее – «Может, я какая бракованная, со сместившимися полюсами?» «Отвечаю. Первое. Нет. Главное, не преувеличивай радость от неестественной эйфории. Второе. Значит, ерунда тебе не нужна или все-таки большая важность. Вот. Насчет работы не думай даже. Неужели дела нету, кроме ожидания? Я вот сколько раз замечал, начинаешь для себя жить, делать, что нравится, все остальное в мире подтягивается, чтобы соответствовать». «Теперь я объявляю все приметы для себя хорошими. Вот здорово!» Сновидящий очень хорошо подметил. Начинаешь для себя жить, делать, что нравится, все остальное в мире подтягивается, чтобы соответствовать. Все очень просто. Если душа и разум живут в согласии, остальное налаживается автоматически. Но если такого согласия нет... Например, когда душа просит, а разум боится, лучше послушаться разума. Ведь вы живете в материальном мире, который не способен подстраиваться мгновенно под ваши желания. Конечно, не трудно уйти с ненавистной работы. Но если вы боитесь остаться без средств к существованию, на чудо лучше не рассчитывать. С помощью техники слайдов –